Месяцы протекли с тех пор, как бежал он от современностей людей из воюющей страны сюда, в Швейцарию. Он чувствовал, как его истерзанная, израненная, подавленная болью и ужасом душа, находит здесь успокоение и исцеление. Чувствовал, как манит к себе ласковый ландшафт, как его чистые линии и краски зовут его, художника, к работе. Поэтому, когда пейзаж скрывался от взора, когда, как в этот утренний час, его застилал туман, он снова ощущал себя чужим и одиноким. Его охватила бесконечная жалость ко всем заключенным внизу, во мгле, к людям его Родины, также потонувшей в туманной дали. Бесконечная жалость, бесконечная тоска по слиянию с ними. И с их судьбой. Откуда-то из тумана донеслись в это мартовское утро четыре удара церковного колокола, и потом, словно сами себе возвещали они время, еще восемь, более звонких. И сам он ощутил себя, словно вознесенным на колокольню невыразимо одиноким. Мир расстилается перед ним, а за ним, погруженная в сумерки сна, покоится его жена. Всей душой захотелось ему разорвать эту мягкую завесу тумана, ощутить хоть какие-нибудь признаки пробуждения жизни. Когда он пристально всмотрелся вниз, ему показалось, что в сером тумане, там, где кончается деревня и дорога короткими извилинами поднимается в гору, что-то медленно движется. Не то человек, не то зверь. Это еле видное маленькое существо приближалось, вселяя в него радость сознания, что еще кто-то бодрствует и возбуждая любопытство, жгучее и болезненное. На перекрестке, там, где дороги расходились, одна в соседнее селение, другая сюда, наверх, появилась серая фигура. На мгновение она, как бы отдыхая, замедлила шаг. Потом неторопливо стала взбираться по тропинке на холм. Беспокойство овладела Фердинандом. «Кто этот чужой?» — подумал он. «Какая сила выгнала его в это утро, как и меня, из тепла из сумрака комнаты? Не ко мне ли он?» «И что ему нужно от меня?» Теперь, вблизи сквозь рассеившийся туман, он узнал его. Это был почтальон. Каждое утро, когда церковные часы били восемь, он взбирался сюда, наверх. Фердинаду знакомо было его неподвижное лицо с рыжей, слегка поседевшей морского типа бородой, в синих очках. Его фамилия была Нусбаум. Фердинанд же прозвал его щелкунчиком за деревянность движений и важный вид, с которым он перебрасывал свой большой черный кожаный мешок на правую сторону, передавая с величественным видом письма. Фердинанд не мог удержаться от улыбки, глядя, как почтальон, тяжело уступая шаг за шагом, с мешком, переброшенным через левое плечо, старается придать своей мелкой походке значительный вид.